Салина, уведомленная о приходе гостя, подождала, пока он и ее супруг скрылись в библиотеке, а затем, сделав вид, что не замечает находившегося там Луция Фантея, с детской беззаботностью вбежала в убежище Клавдии. Там она притворно смутилась перед капитаном и сделала вид, что хочет уйти. Но Клавдия, представив новому знакомому свою супругу, попросила ее не стесняться и относиться к нему, как к своему хорошему другу. Довольная своей уловкой, обольстительница сразу приняла это предложение и очаровательно улыбнулась старому Луцию. Тот самым почтительным тоном выразил одобрение вкусу Клавдия, обладавшего таким сокровищем. «Разве это не так? Разве она не сокровище, моя нежнейшая женушка?» воскликнул Клавдий, обрадованный тем, что у его супруги было хорошее настроение. «О, дорогой Луций, если бы ты знала обо всех ее достоинствах!» и пожилой Патрици, тая от собственной слащавой любезности, сказал, что он смеет надеяться на право посещать столь изысканный дом, украшенный благородным радушием его замечательных хозяев. Посченный Тиберий Друз, разумеется, не имел ничего против, и с того вечера Луций Фонтей Капитон, быстро сошедшийся с ним, стал довольно часто заходить к Клавдию, время от времени принося с собой то дюжину роскошных краснобородок, то несколько нежнейших мурен, то отборные вина, то редчайшие и бесценнейшие книги. Таким образом, потворствуя обеим его главным страстям, обжорствуя библиомании. Неудивительно, что старый угодник превратился в нередкого сотрапезника Друза и Миссалины, которая с величайшим искусством оказывала ему различные знаки внимания, причем в девяти случаях из десяти немедленно раскаивалась, словно женщина, в чьей душе происходила тяжелая борьба между супружеским долгом и зовом искреннего глубокого чувства. Она так умело изображала душевное смятение, что это вскружило бы голову и более холоднокровному человеку, чем Фантея капитон. Подолгу разговаривая с ним знатная матрона, только и делала, что жаловалась на условия своей жизни. Она горько сетовала, что Клавди интересуется только историей трусков и не способен заботиться о семье что свою супругу он принес в жертву библиотеке, что в его сочинениях нет никакого толка, а из-за их бедности страдает в первую очередь она, мисс Алина. что если она до сих пор не рассталась с ним, то это только из-за ее любви к дочерям, что ей не нужна ни литературная, ни любая другая слава, а мечтает она лишь о тихом и спокойном существовании. Что же может быть ближе сердцу скромной женщины, воспитывающей двух дочерей? Разумеется, эти доводы вкупе с обаянием и красотой Миссолины заставили его признать, что подобная жизнь не подходит для такой женщины, как она. А кроме того, разве когда-либо видел Рим другую, столь же восхитительную женщину? Во имя всех богов, как же не согласиться с ней? Такие женщины рождены для того, чтобы ими очаровывались и восторженно преклонялись им. Ах, если бы он только мог, если бы она пожелала разрешить ему. О, он окружил бы ее самым чутким вниманием, самым искренним обожанием, самыми драгоценными украшениями, достойными ее и необходимыми ей, как оправа для чудеснейшей из жемчужин. Сколько раз мисс Алина прерывала на этом их разговор, а он все-таки продолжал его на следующий день, умоляя больше не произносить ни слова. О, если он действительно хочет ей добра, то не нужно делать таких предложений. Не надо так говорить, она не может этого слушать так она шептала ему и в то же время награждала собеседника то нежными и пламенными взглядами, то чарующими и неотразимыми улыбками. И грустно вздыхала, словно не могла совладать с противоречивыми чувствами, терзавшими ее сердце. Так, заранив крохотную искорку страсти, которая не спешила разгораться в холодном сердце старого Патриция, Мисалина принялась осторожно пробовать свое искусство обольщения, раздражая его самолюбие и не давая угаснуть надежде, на более счастливый завтрашний вечер. Позже, когда он без единого намека с ее стороны посетовал на возраст и сказал, что снова хотел бы стать молодым, она горячо возразила, и прежде всего выразив сожаление о том, что они не были знакомы лет восемь назад, поделилась собственными взглядами на эту область человеческих отношений. Хотя ей трудно понять, как такой хорошо сохранившийся мужчина может желать чего-то еще Но если уж на то пошло, любовь зрелого человека во многом превосходит те мимолетные увлечения, которые свойственны всем молодым людям. Юноши быстро воспламеняются, но также быстро и остывают. Для них не так важны чувства, как прелесть новизны и еще неизведанных наслаждений. Совсем другое дело мужчина, который уже испытал все, что можно было испытать, а потому способен управлять своими чувствами и дорожить ими.